Глава 10. После полудня я свободна ехать назад в пансионат. Скорее всего, девушки на работе, и мы со Стеллой сможем поговорить. А разве не для этого я приехала? Но солнце светит так ярко. Сейчас время обеда. Однако после обильного завтрака я не успела проголодаться, а сверкающая на солнце заснеженная вершина гор так и манит, заставляя ноги шагать без устали. Для начала брожу по Кезику, не заботясь о том, куда иду, и вскоре оказываюсь возле начальной школы. Та учительница говорила, что в нее ходят все дети Кезика. Значит, это и моя школа. Должно быть сейчас перерыв на обед. Дети бегают и играют на площадках вокруг школы. Все выглядят довольными. Здесь нет подводных течений, с которыми совсем недавно я столкнулась в средней школе. Посещают ли их лордеры? Приходят ли на школьное собрание, чтобы схватить злоумышленников, которые исчезнут бесследно? Нет, это было бы нелепо. Здесь начальная школа, в ней нет потенциально опасных подростков. Смотрю на белое здание, но не чувствую ничего знакомого. А горы все манят. Я хочу вверх, хочу забраться на небо и коснуться солнца. Следуя указателю, иду по пешеходной дорожке, ведущей из города, выбираю направление вверх. Потом вижу путевой знак на каменное кольцо в Карлсриге. У меня перехватывает дыхание, когда читаю надпись. «Неужели это кольцо камней из моего сна, в котором я была с папой?» Мы вместе пересчитывали камни, детей гор. Иду все быстрее, но мне кажется, что недостаточно быстро, и я перехожу на бег. Бежать приходится в гору, по неровной поверхности, и от холодного воздуха сжимается горло, но мне хорошо». Сама уверяла представителя секции национальных парков, что бегунья... Но сколько я бегала в последнее время? Даже трусцой не бегала. Этот стиль напоминал мне о пробежках с Беном, больно вспоминать. Но сейчас я думаю только о Карлс-Риге, о том, как добраться туда как можно быстрее. Замедляю бег, перехожу на шаг и, наконец, вижу вдалеке ворота. Это те самые ворота, я уверена. Плотнее запахиваю пальто... Несмотря на бег и солнце, температура, кажется, падает, и у меня появляется тревожное предчувствие. Снег. Вижу тучи, надвигающиеся издалека. Наконец, добравшись до ворот, облокачиваюсь и смотрю. Широкое поле с каменным кольцом в центре. Вокруг амфитеатром возвышаются горы, стерегущие это место. Открываю ворота, вхожу, останавливаюсь и смотрю. Во мне что-то сдвигается и начинает шевелиться. Теперь я уверена, то был не просто сон. «Я помню и радость», — отзывается громким смехом. «Много раз бывало здесь раньше, в разную погоду, на пикниках, в солнечные летние дни, на прогулках под дождем и ветром осенью, зимой, когда любовалась волшебными картинами заснеженных гор и весной, собирая полевые цветы. Это наше место, мое и папино, особенное место, куда мы ходили снова и снова». «Я иду к камням, но пока не считаю. Я должна начинать счет в правильном месте, там, где несколько камней вдаются внутрь кольца. Мы всегда считали отсюда, потому не сбивались со счета. Вблизи некоторые камни огромные, но не настолько, как в моей памяти. Тогда они казались просто гигантскими. Теперь некоторые даже ниже меня». Подхожу к первому, прижимаюсь ладонями, потом приникаю к холодной поверхности. Руки раскинуты, голова повернута, щека прижата к камню. Закрываю глаза. Номер первый. «Кажется, все, чем я была, все, что со мной случилось за последние годы, уходит прочь. Остается только Люси. Маленькая девочка со своим папой». Открываю глаза. Наверное, так действует это место с его древними камнями. Им тысячи лет... Что им до времени, до каких-то семи лет, они просто ничтожны. Как и тогда, я отступаю и бегу от камня к камню, касаясь каждого рукой и считая на ходу. Темнеет, становится холодней, и вдруг вокруг камней появляются щупальца тумана. Солнце исчезает, погода в озерном краю. Не успеешь моргнуть и переменилась. Слова появляются в голове, как незваные гости. «Кто так говорил?» Снова закрываю глаза, прислоняюсь к соседнему камню и чувствую, что словно погружаюсь в него. Становлюсь холодней, но мне все равно. Плыву назад к чему-то еще, но к чему не знаю. Какое-то тревожное предчувствие одерживает верх. Это место не всегда было добрым. Пытаюсь прогнать эту мысль, хочу остаться Люси, но Люся убегает. «Сколько я уже здесь?» Дрожу от холода, начинает смеркаться. Надо возвращаться, чтобы сесть на автобус вместе с Мэдисон. В 5 ее кафе закрывается. Смотрю на часы, почти четыре. У меня достаточно времени, чтобы успеть, но тут я обнаруживаю, что потеряла ориентацию в пространстве. От какого камня я пришла, в какой стороне ворота, не знаю. Всматриваюсь в туман, но он хранит свои секреты. Вижу промерзшее поле, лишь на несколько метров перед собой. По спине пробегает озноб. Что, если последовать своему первому порыву и взбираться все выше и выше? Я содрогаюсь, представив себя в полной растерянности на горном хребте. Отличный из меня вышел бы служитель парка. Хорошенько обдумав направление, шагаю по замерзшей земле и надеюсь, что туман поднимется. Иду дальше, чем рассчитывала, и упираюсь в забор. Ворот нет, никаких проблем, пойду вдоль забора. Отправляюсь в путь, стараясь держаться возле него и не терять из вида. Иду так долго, что начинаю понимать, пошла не в ту сторону. Разворачиваться? Нет. Продолжаю шагать, иначе буду просто метаться из стороны в сторону. Подхожу к воротам, но они отличаются от тех, через которые я входила. Ага, я на противоположной стороне, за этими воротами парковка. Теперь до нужных ворот придется идти столько же, «Наконец, добираюсь до тех самых, выхожу и спускаюсь по пешеходной дорожке. Сквозь туман уже виднеются городские огни. К тому времени, как я достигаю первых домов, он поднимается, и я со всех ног бегу по улицам назад к центру. Когда поворачиваю за последний угол, автобус отходит. Машу рукой, и он останавливается. Тяжело дыша, забираюсь в салон». От волнения не могу найти удостоверение и сразу впадаю в панику, но обнаруживаю его в другом кармане. Сканирую, двигаюсь по проходу. Кто-то машет мне «Мэдисон». Она сдвигается к окну, так что я сажусь рядом с ней на место возле прохода. «Райли». Я думала, семинар для поступающих закончился несколько часов назад. Как прошло? Мне кажется, с утра минула целая вечность. Вроде неплохо. Я подумываю о парках. «Или о школе?» «Она с любопытством смотрит на меня». «Что с тобой происходит?» «Пожимаю плечами. Ничего, ходила на прогулку». «Получишь, нагоняй, когда вернемся». «За что?» Мэдисон машет рукой. «Не переживай, все нормально. Надо было оставить запись о прогулке в том дурацком журнале. Стелла, возможно, тебя отчитает, потому что не знала, где и в какое время ты находишься. В самом деле, не волнуйся, ты же не знала, правда?» потому что так и не прочитала правила. Стелла стоит возле своего бюро в приемной зоне. Руки сложены на груди, лицо строгое, напряженное. Когда мы входим, она поворачивает голову, взгляд останавливается на мне. Что-то в ее лице меняется, когда мы встречаемся взглядами. Оно становится мягче. Я пытаюсь отделаться одним «извините» и больше ничего не говорить. Она улыбается, потом смотрит на Мэдисон, и улыбка исчезает — «Привет, миссис Си», — говорит Мэдисон, и, взяв меня под руку, пытается утащить за собой через вестибюль. «Не так быстро», — останавливает ее Стелла. «Райли, нам надо поговорить. Сюда». Она поворачивается и идет к двери позади бюро. «Ух ты», — вздыхает Мэдисон. «Беседа в личном кабинете. Удачи». «Следую за Стеллой». «Прохожу в дверь, и она закрывается за мной». «Прости за запись в журнале. Я не знала...» Начинаю я, но Стелла делает шаг навстречу и порывисто, неумело обнимает меня, прижимает к себе. Вся она состоит из выступающих углов, худая и беззащитная. Я очень волновалась. Не делай так больше, бросает она, выпуская меня из объятий и садится за свой стол. Лицо у нее снова сердитое. «Зачем ты заставляешь всех отчитываться за каждую минуту дня?» «Отмени это, и не надо будет волноваться, когда кто-то забывает сделать запись в журнале. Ты должна доверять нам. Разве мы не имеем права выходить из заведения в дневные часы? Нам всем за восемнадцать, или около того, добавляю я. Мне восемнадцати нет, но остальным, я уверена, уже исполнилось». Она качает головой. «Я отвечаю за каждую девушку в этих стенах и отношусь к этому очень серьезно». «Вот как? Ты должна это делать, потому что здесь не достигшие двадцати одного года, и они находятся под наблюдением?» Стелла колеблется. «Ты знаешь, что не должна. Просто ты заставляешь их так делать, заставляешь нас так поступать». Она снова качает головой. «Ты здесь единственная, кто нарушает правила, и не спорь. Голос ее смягчается. Я не могу устанавливать разные правила для тебя и для остальных девушек». «Конечно, не можешь». «Я так испугалась, что с тобой что-то произошло. Вдруг они выяснили, что ты не Райли Кейн, и снова забрали тебя у меня», — говорит она, вздыхая. «Чувствую себя виноватой и каюсь. Мне на самом деле жаль. Я еще не прочитала правила, признаюсь я. Не знала, что следовало написать, чем планирую заняться после полудня. Она выдвигает из стола ящик, передает мне копию списка правил. Тогда усаживайся здесь и прочти их до ужина, чтобы случайно больше не нарушать». Оказывается, все не так уж плохо. Сажусь в кресло в углу кабинета. Мне немного зябко, но вскоре откуда-то появляется Паунс и уютно сворачивается на моих коленях, как персональная грелка. Стелла приносит мне чашку чая, и я приступаю к чтению с самого начала. Первое правило уже знаю – не обижать Паунс. Я чешу ее за ушком, и она урчит. Остальные легкие и разумные. Не ходить в уличной обуви, по коврам – запирать на ночь двери и так далее. Дойдя до середины, я делаю паузу и осматриваю комнату. Похоже на мамин кабинет из моего сна. Окна закрыты длинными занавесками, часть, примыкающая к ним стены, также скрыта портьерами. Я убираю паунс с колен, подхожу к портьерам и сдвигаю на одну сторону дверь, как во сне. Не в силах остановиться, протягиваю руку, чтобы толкнуть ее, но тут слышу голоса, приближающиеся к кабинету. Бросаюсь назад в кресло и хватаю в руки правила как раз за мгновение до возвращения Стеллы. Она берет что-то со стола и снова уходит. Мне лучше осилить список до ужина. Командую себе «соберись». Дальше идут правила о комендантском часе, о внезапных проверках комнат, об отслеживании нашего местоположения и занятий. Она своего рода маньяк контроля. «Тебе не кажется?» — тихонько обращаюсь к Паунс. Внутри меня нарастает неприятное чувство. Она всегда была такой, или мое похищение так ее изменило?» В тот вечер, вскоре после того, как гасят свет, я знаю, это делают в одиннадцать вечера, доносится слабый стук в дверь, и она открывается. Заглядывает Стелла. «Не спишь?» – спрашивает она. «Нет», – отвечаю я, – «но она кажется в замешательстве. «Заходи». Стелла идет по комнате, берет стул и подтягивает поближе к кровати, как в прошлый вечер. «Ты же знаешь, что свет уже выключен», — говорю я. «Предполагается, что я должна спать. Не вредничай. Знаю, что тебе завтра снова рано вставать, поэтому я ненадолго». «Да ладно, я не любительница поспать». До ее прихода голова моя полнилась картинами гор, величественных хребтов и высоких пиков. и никогда ею не была. До четырех лет ты до полночи мне спать не давала, а потом появились кошмары. О чем они были? О чем угодно. Чудовище под кроватью. Что-то случилось с...» Она замолчала. «Обычные детские страхи, мне кажется». «Значит ли это, что я всегда была такой, видела яркие сны и кошмары? Раньше я считала, что фрагменты памяти вторгаются в мои сны», «Мы можем еще посмотреть фотографии из альбомов, прошу я». «Не сегодня. Хочу поговорить с тобой кое о чем. Как прошло сегодня в косе?» Пожимаю плечами. «Нормально? Ты знаешь, что если завтра поставишь подпись, то это обязательство на пять лет, а ты можешь и не получить того, чего хочешь?» «Они нам объяснили, я знаю, но...» «У меня другая идея. Почему бы тебе вместо этого не работать здесь?» «Что ты хочешь этим сказать?» «Здесь, в пансионате. Обычно я нанимаю двух девушек, но одной несколько месяцев назад исполнилось 21, и она ушла. Что делать?» «Сама знаешь, смотреть за домом. Летом сад, помогать по кухне, она смотрит мне в глаза. Я понимаю, звучит не слишком увлекательно, но мы могли бы проводить вместе больше времени, снова узнать друг друга, и это безопасней». Так меньше шансов, что кто-то узнает о твоей вымышленной биографии. Даже не знаю. Мне хотелось бы учиться в секции национальных парков. Может оказаться, что туда трудно попасть. Я любила ходить в горы, как и бегать. Ты никогда минуты спокойно не сидела? Нет, я имела в виду по горам, по вершинам, на высокогорье, Стелла колеблется. Мне всегда казалось, что ты родилась наполовину горной козой. Ты обожала это». «Читаю у нее на лице, а ты нет». «Нет», — она вздыхает, — «меня никогда не тянуло наверх. И я всегда боялась, что ты упадешь и повредишь что-нибудь. Если ты не любила высоту, с кем же я ходила? Со своим папой?» Она кивает, наконец признавая, что он существовал. «Еще одна причина, по которой мне это не нравилось. Что ты хочешь сказать?» Она снова не находит слов, и я вскакиваю. «У меня такое чувство, что вы не ладили, но ну, он часть моего прошлого. Часть той жизни, откуда я пришла, мне нужно знать и о нем тоже». Стелла отводит взгляд, с трудом кивает. «Конечно, прости». «Да, твой папа брал тебя на прогулки в горы». Она медлит, и я молчу, смотрю на нее и умоляю взглядом, «Расскажи мне больше». И вижу отклик в ее глазах. Она берет меня за руку. «Хорошо. Итак, твой папа. Что я могу тебе о нем сказать?» Он всегда был мечтателем, мыслями уносился в какие-то дали, имел обыкновение и тебя увлекать сказками о вымышленных странах, где, возможно, все что угодно. И меня он этим привлекал, но мне этого было недостаточно. Несколько раз ты возвращалась с этих прогулок одна. Дэнни оказался не самым надежным человеком в этом мире. Скорым и на гнев, и на улыбку, и очень легко раскаивался, Я всегда боялась, что он забудет тебя где-нибудь или потеряет по пути. Но этого не случилось, значит, ты ошибалась. Лицо ее напрягается, взгляд становится неприступным, и я жалею, что не могу забрать свои слова назад. Отпускает мою руку. «На сегодня достаточно разговоров?» Встает, идет к двери. У выхода оборачивается. Ее лицо снова смягчается. «Пожалуйста, просто подумай о Косе». Ты действительно хочешь вычеркнуть пять лет из своей жизни. Закончится тем, что ты будешь заниматься чем угодно, только нелюбимым делом. Может, лучше работать здесь, чем оказаться в санитарии. Ты всегда можешь оставить работу в пансионате и через шесть месяцев подписать документы о приеме на обучение, если не передумаешь. Хорошо, я об этом подумаю. Спокойной ночи, Люси. Я хотела сказать Райли. Уже засыпая, размышляю. о пребывании в этом здании 24 часа в сутки с единственной возможностью покинуть его при наличии серьезного дела, о котором придется написать в соответствующей колонке журнала, и о необходимости вернуться, как только с делом будет покончено. А потом думаю о горах, гуляю по высокогорью, лазаю по склонам, карабкаюсь до небес, вместе со своим папой Денни Мечтателем. Теперь у меня есть папино имя, и я повторяю его». В ту ночь я вижу расплывчатые и неясные, но восхитительные сны».